«Наконец-то!» – недовольно проворчал Виктор, вылезая из бронетранспортера. Кругом уже вовсю бегали солдаты, ездила техника и миссили грязь гусеницы танков. Захваченная зона фонда под Уралом переобустраивалась для временной обороны, пока бесценный объект 914, часовой механизм, не будет вывезен в более безопасное место. Как же долго за ним охотился Виктор. В том числе ради него и решено было пойти на конфликт с фондом. Ради него и воплощение забраной мечты. забраной подлым внешним врагом. Черный плащ развивался за его спиной. Он шагал быстро, не боясь вступить в чьи-то кишки. Сам он хоть и давно не морал руки лично, но когда-то полевой работы хлебнул сполна. Так что грязи не боялся, и словно танк пер вперед в любых условиях. «Гок поднял авиацию. Действующий президент дал добро на их присутствие», произнес ведущий за ним офицер. «Отлично! Пусть фонд попустят, а то себя властителями миров. Клоуны чертовы!» Проворчал Виктор, понимая, что именно Алый Молот будет следующим в списке на урегулирование конфликта ради выполнения миссии ГОК. К слову, Виктор был куда старше, чем казался. Он застал даже Вторую Мировую, хотя был тогда еще довольно молод, но очень быстро смог отличиться и попасть в НКВД а затем уже и в НКГБ, ну и там в КГБ. Постепенно он рос, развивался и выслуживался до начальника отдела по аномалиям, и он помнил те времена, когда фонд боялся СССР без преувеличений. Что уж там говорить, Вторая мировая многое чего поменяла, как и сопутствующая ей Седьмая оккультная война, после которой весь мир просрался так сильно, что пришлось создать ГОК, чтобы не дать истории повториться. И страхи перед тем же Алым Молотом были более чем оправданы, ведь когда Холодная война достигла пика, то СССР совершил то, что считалось невозможным, и им буквально удалось убить Бога. Правда, в тот же день до всех дошло, как близко к пропасти находится мир. Эскалация завершилась, началась оттепель, хотя и для масс все выглядело как всегда иначе. Именно тогда, а не после победы над Третьим Рейхом и их СС Анна-Небре, Алый Молот и достиг пика могущества. Ведь, совершив подобное, стало понятно, что человечество уже достигло того уровня, когда заполученная им сила превзошла их интеллектуальное и этическое развитие. Если бы гонка вооружений продолжилась, даже ушедший в нейтралитет фонд не смог бы ограничить одновременно и Западный Блок, и Восточный А следующая мировая война стала бы, вероятно, последней. С тех самых пор мировая политика стала довольно нейтральной. Да, по телевизорам можно было порой слышать всякое, как и войны остались, приобретя иной вид. Но то была лишь мелкая возня по сравнению с происходящим во время Первой и Второй мировых войн, а также их последствиями. И вам лучше даже не знать, сколько раз амнезиак распылялся по всем городам всех стран, чтобы скрыть правду, что могла навечно изменить человечество. И Виктор был отголоском тех времен, как и некоторые выжившие члены Совета О5, а также и ГОК, в которую вошли те, кто стоял буквально при Гитлере, который был тем еще любителем оккультных практик. Фонд, конечно, пытался удержать всех, так-то ограничить использование аномалий, но... Не был он всесилен ни тогда, ни сейчас. Как и тянущийся из прошлого образ общего врага в лице обскуры, родившийся из ССА на Небре, постепенно стихал, давая место конфликтам между победителями. Да, фон всячески пытался создать иллюзию обратного, сел дезинформацию, создавал те же тени на пещерах, что сам поклялся уничтожать. Но если на простых людей это работало, то на Виктора и Алый Молотт. На церковь разбитого бога, на повстанцев хаоса, на длань змея и других. Нет, они были сами участниками того мира, что скрывал фонд. Они знали про аномалии, владели ими, боролись с ними, также еще на заре создания государств и копили опыт, что до сих пор передавался. Они все также помнили, что тогда произошло. Кто был виноват и на какую жертву пошло человечество? И, хотя Алый Молот многие недооценивали, думая, что тот до конца истории будет продавать аномальное оружие в Африку, но за эту недальновидность начала приходить расплата. Алый Молот возвращался в игру, и хоть захватить власть ему не дали. Но власть штука такая изменчивая. Как и президенты стран нынче совсем не те, что были во времена войн на уничтожение. «Вот он!» – прошептал Виктор, наконец-то добравшись до объекта 914-1. Сразу же он достал свои своей кобуры револьвер системы «Наган», положил отсек подачи, после чего установил рычаг на режим «Очень тонко». Дверь для подачи сырья закрылась. Все происходило невероятно просто, однако сам объект был невероятно сложным и изучить его не представлялось возможным. Только в физическом плане он состоял более чем из 8 миллионов частей, находящихся в постоянном движении. Сколько же было деталей, что нельзя было обнаружить с текущими технологиями. Это было неизвестно. Как и закономерности в его работе уяснить толком не удалось. Несмотря на, казалось бы, общее понимание, результат порой оказывался максимально непредсказуемым. Машина Нигу не Дело, казалось, находилась в покое, но прямо сейчас в ней вертелись те восемь миллионов деталей, а затем открылась дверь второго отсека, где происходила выдача усовершенствованного сырья. Наган, казалось, остался абсолютно таким же, однако то было лишь обманчивым впечатлением. Осторожно взяв его в руку, Виктор оглядел оружие. Все детали ревайвера, казалось, слились воедино. Словно бы кто-то сначала выложил пистолет в песок, создал форму, а затем выплавил его копию. А разве что выплавка была слишком идеальной. И еще спусковой крючок сохранял подвижность, а вот курок нет. Также ствол остался полом, однако посмотреть изменения внутри не представлялось возможным. Об этом объекте у Алого Молота уже имелась информация, потому, чтобы проверить работоспособность машины, и был использован именно наган Тем временем солдаты Алого Молота захватили заместителя начальника зоны, заломали и подвели прямо к Виктору. «Отойдите, сынки!» С некой этакой генеральской заботой, Он словно бы даже не приказывал, а просто просил. Выбив весь дух ударом солнечное сплетение, прострелив колено на всякий случай, два бойца отошли. Виктор же скинул свой револьвер и нажал на спусковой крючок. Затем еще раз и еще раз. Ничего не происходило. Выстрелы не звучали, гильзы не выпадали. Однако они не должны были выпадать, как и само оружие стало. Стало порядок опаснее, если, конечно, никакой ошибки нет. Некоторое время ничего не происходило, а затем начался раздаваться треск. Трещали счетчики радиации на экипировке бойцов, а заместитель тем временем потерял сознание. Кровь протекла из глаз, ноздрей. Получив ядреную дозу облучения, тот пока не умер, но сто процентов умрет, ведь клетки его уже лишились возможности восстанавливаться. Через мгновение датчики перестали фиксировать радиацию. «Отлично! Это то, что нам и нужно!» Кивнул Виктор, передав револьвер одному из бойцов. «Осталось только спрятать часовой механизм получше, чтобы фонд не смог вернуть его обратно. С ним мы не просто восстановимся куда быстрее, но и подготовимся к следующей попытке фонда нас уничтожить». В тот же день часовой механизм был транспортирован. Алый молот успешно завершил операцию, захватив объект, которым хотела обладать каждая паранормальная организация. Место действия. Зона содержания объектов. Я находился между жизнью и смертью, и это была не метафора. Буквально существовали, так скажем, уровни, на которые делился мир. Именно в это место попадали души. Место это было вне понимания простого человеческого разума. Однако, будучи здесь уже далеко не в первый раз, я... Я постепенно адаптировался, как и адаптировались мои чувства. Да, по природе своей я не был задуман тем, кто будет ориентироваться в этом месте. Как не было задумано то, что собаки начнут различать цвета, а человек спокойно представлять пятимерные фигуры. Однако, в процессе его разум выявлял закономерности, и в какой-то момент после очередной смерти... Все стало проясняться. Словно бы, зависнув во тьме, лишенный всех физических органов чувств, я не мог ни слышать, ни видеть, запахов в этом месте так не было, как и язык у меня в целом не имелся. Словно бы в самой пустоте я висел, но постепенно мысленные образы начали выстраивать эту реальность. Воображение? Да, оно здесь помогало. Пять привычных чувств были бесполезны, но в моей душе происходили процессы, аналогичные процессам в мозгу словно нечто бегало по нейронам, создавая новые узлы. И хоть глаз у меня не было, однако оставалась возможность визуализировать, а значит, оставалось лишь отделить мои личные фантазии от того, что было реальным. «Да, проще, наверное, не стало». Тем не менее, зависнув во тьме, я невольно менял всё вокруг себя, следуя этим образом, по опыту убирая то, что было результатом рефлексии из прошлого, и структурируя то, что было результатом рефлексии в этом месте. В какой-то момент я словно прозрел снова, хоть и остался в пустоте, где даже звёзд не было. Вокруг меня было пять огней, одни сияли, другие поглощали, третьи были подобны Авроре, а нечто меня пугало. Такие же неосознанные... Именно в это место попадали бедные души, выбранные для роли моих шести печатей. Связаны они были с центральной частью, образуя нечто. Со стороны это выглядело как просто беспорядочные пути между всего лишь шестью точками, однако пути эти проходили через множество пространств. Визуализировать весь образ я даже не пытался, ведь тот, кто создал эту структуру, являлся намного более могущественным, чем я, и тот, кто накинул на это место свой аркан из печатей, сумев ограничить меня. Я подплыл к Адаму, чей огонь стал крайне тусклым. Словно маленький кораблик, он находился в эпицентре сильнейшего шторма. Все его силы уходили на то, чтобы не потухнуть. Я не видел всех его путей, однако мог точно определить радость, грусть, надежду, злость. Пути, что вели куда-то и соединялись с общей структурой, могли быть всем и ничем. Всего понять я не мог, но но научился идеально чувствовать то, что было мне понятно. Например, те же эмоции, чувства или память. Я видел всю жизнь Адама, каждую его мысль. ходя сюда, он становился максимально открытым. Невозможно было что-то затаить от меня, когда душа соединялась со структурой, которая была чем-то вроде скелета. А я тогда мясом на этом скелете. В свою очередь, печать и одежда. А все то, что мне еще не было понятно, нервная система. «Пожалуй, исчерпывающее сравнение...» «Правда, надо также уточнить, что эта нервная система была непонятна мне так же, как наша обычная нервная система была непонятна австралопитеку». «Больно...» «Раздалась мысль, и последовало чувство...» «Адам находился в физическом мире...» «В случае смерти его тела структура сразу его поглотит, сделав частью себя...» «Только не думайте, что из-за этого его чувства как-то мне привьются...» «Нет, вовсе нет...» Он станет частью меня по тому же принципу, по которому еда становится частью вас, когда вы ее поглощаете. Не больше, ни меньше. Его душа просто будет низведена до мельчайших частиц, полезная станет энергией, лишнее утилизируется в никуда. Я унял его боль, сделал так же, как делал раньше. Немного срезал ненужные пути, обрубил образовавшиеся вредные пути от других печатей, в частности от Эрики. Ее огонь горел цветом месте Она была куда активнее И крайне быстро училась Если так пойдет дальше Она тоже сможет научиться Осознанно ориентироваться в этом месте Станет опаснее и проблемнее Другие три огня горели также ярко Но свет их словно преломлялся незримой преградой Третья печать была стара Она пережила прошлое снятие шестой печати Однако не снимали ее уже более 70 лет Так что свет ее был тусклым Тем не менее, она словно рвалась наружу, хотела выбраться и слиться со структурой. Я подлетел к незримой преграде. Мог ли я ее разрушить? Да, мог. Но, как уже было сказано, возможность действия далеко не всегда означает, что это действие будет использовано. Вроде банальная истина. Однако, как часто вы забываете про этот принцип? Как часто забывают другие... Страх перед чужой возможностью очень часто ослеплял людей, что становилось причиной величайших зверств. Вскоре внимание мое коснулось другого огня. Затем пошло к пятому. Переместилось в центр, где я появлялся и к чему все сводилось. Хотелось здесь остаться, побыть еще, прильнуть к другим путям и... Но было нельзя. Место уже начало меня отторгать. Если задержусь надолго, то все равно буду выкинут обратно. Моя же борьба и попытка сопротивляться постепенно приводила к ослаблению всего контура печатей. В это же время, в физическом мире сотрудники фонда готовы были перейти к следующей фазе на случай, если мое перерождение затянется. Так что... Вновь прошептал я, надеясь, что созданные в моменте слова найдут новые пути, свои цели, пройдя через места, что не видны ни мне, ни системе сдерживания, обойдя даже само время и обманув жизнь и смерть. Последний раз, бросив взгляд в пустоту, где обитали и иные сущности, я открыл глаза и очнулся. Тело мое находилось внутри искусственного фрактала. Так я называл гигантское хранилище под моей зоной содержания. Здесь же фонду удалось воплотить часть той структуры, но в физическом мире Она также являлась фракталом Почти каждая ее деталь обладала той же формой, что и вся конструкция Словно бы каждый элемент копировал самого себя, но меньшего Выглядело место крайне гармонично, но пугающе Здесь не было ничего живого Вся органика тут же уничтожалась А сами звенья фрактала словно образовывали город внутри города ждать здесь можно было вечность, хотя само место в физическом мире занимало всего лишь один кубический километр. Видно, закон и работали иначе. Я же поспешил выбраться наружу, стараясь не задерживаться. «Объект возродился. Печати в норме», — отчитался начальник моей зоны, на которую прямо сейчас шло нападение. Выйдя из фрактала, я огляделся, пытаясь понять, сколько времени прошло. Восприятие реальности изменилось, все было таким... чужим. Словно бы я целую жизнь провел в том месте, а теперь вдруг снова узнал, что реальность на самом деле такая. Или не такая. Страшно было, если верить докторам, то нечто подобное испытывают и больные деменцией. Я тоже не мог понять, я что-то забыл или никогда не помнил. Мог даже терять баланс в пространстве. Что ж говорить про ощущение времени. Эмоции тоже шалили. Благо, сотрудники прекрасно всё понимали, и потому выполняли процедуру, которая на практике доказала свою эффективность. Меня одели в один из костюмов, что случайно выбирали из моего гардероба в том домике, в зоне выше. Затем помогли усесться за стол. Чайный мастер подготовил два лучших напитка, разлив их по чашкам. Где-то играла живая музыка. С момента, как меня усадили, ко мне более никто не прикасался. Все просто наблюдали и ждали. Объект усажен Повторяю, объект усажен Говорил начальник зоны, имя которого не фигурировало в отчетах никогда Как и большей части докторов Тем временем в зоне содержания разгорался нешуточный бой Удар нанесли неизвестные силы Все указывало на то, что это ГОК Было ли это так? Следящий за всем администратор был уверен, что нет Не их почерк Да, они порой пробовали на зубок объекты фонда, ведь их целью было уничтожение, а не содержание. Однако, чтобы их руководство решилось на прямое противостояние, это противоречило главной их миссии – выживанию. К слову, слишком секретной информация о местонахождении этой зоны не была. Ее вскрыли еще во время Седьмой оккультной войны. Почему же зону тогда не перенесли? Потому что фрактал нельзя было перенести. Он был привязан к конкретной точке в пространстве. Повторить и построить его в другом месте невозможно, как и перенести столь массивную конструкцию. Тем не менее, нападение на это место было сродни самоубийству, ведь охранялось оно. Тут, наверное, и так все понятно. Объект не пьет чай. Повторяю, объект не пьет чай. Начальник зоны держал прямую связь сейчас с Советом опять который был экстренно созван. И хоть многие не смогли явиться в одно место, но каждый из них слушал, что происходит. Всех волновала вовсе не попытка прикинуться бойцами ГОК и в очередной раз попытаться убить объект. Дураки. За столько времени им так и не хватило ума понять элементарное. Попытка убийства – худшая из форм взаимодействия с этим объектом. Впрочем, если кто-то нападал, значит этот кто-то на что-то рассчитывал. Используйте протокол номер... Раздался голос Кристины М., которая тоже следила за всем. Именно ей дали право разыгрывать эту партию, и партия продолжалась. В данном случае продолжалась тем, что всем гостям открывали прямой путь к фракталу, а сотрудникам разрешили снять третью печать. Это вызовет приступ безумия и неконтролируемая агрессия. Но это уже будут проблемы врагов, а не фонда и незавидно будет судьба всех тех кто попадется под горячую руку в момент снятия печати ведь легкой смерти никто из них не заслужит конструкция уведена одним из исследователей что были отправлены вместе с печатями внутрь каждое снятие печати сопровождается необходимостью сотрудников фонда посещать фрактал в среднем в одном из тридцати случаев подряд не возвращается по неизвестным причинам в одном из шести, из-за объекта В таком случае избранному для печати приходится возвращаться обратно самостоятельно, что может занимать от минуты до целого года. Верхняя граница, вероятно, может быть отодвинута еще дальше. На данный момент известно, что настроение объекта напрямую влияет на фрактал. Были случаи, когда объект изолировал фрактал на 15 лет. После того инцидента неверно подобранный кандидат на первую печать навсегда исчез. На его место был подобран кандидат с кодовым именем Адам, являющийся первой печатью до сих пор.